Глава четвертая. Весь путь от раздевалки до кабинета правления для мальчика и мужчины из Бьорнстатского хоккейного клуба проходил под девизом внутри простор, а дверь на запор. Грубое слово, как и грубый силовой прием, часть игры. Но все, что происходит в клубе, не должно выходить за его пределы. Правила действуют как на площадке, так и за ее пределами. Потому что благо клуба — это главное. Еще довольно рано и ледовый дворец пуст, не считая вахтера, уборщицы и одинокого хоккеиста из детской команды, который раскатывает по площадке туда-сюда. Однако из кабинета на верхнем этаже ракочут решительные голоса мужчин в пиджаках. На стене висит фотография почти двадцатилетней давности. Ее сделали в тот год, когда команда хоккеистов Бьорнстада Заняла второе место по стране. Кто-то из мужчин в пиджаках запечатлен на снимке, кто-то нет. Но после победы все они решили вернуться в Бьёрнстад, Ведь теперь город перестанет прозебать в низших дивизионах. Они снова станут хоккейной элитой и потягаются силами с лучшими из лучших. Генеральный директор клуба сидел за столом. Он был самым потливым человеком во всем городе, потому что жил в постоянном страхе, словно ребенок, который стянул чужое. А в то утро он был напуган, как никогда. В директорскую рубашку усыпали крошки. Он так неистово жевал бутерброд, что напрашивался вопрос, понимает ли он, в чем вообще смысл приема пищи. Так бывало всегда, когда гендиректор нервничал. «Это его кабинет». Но, тем не менее, власти у него здесь меньше, чем у любого из присутствующих. Для человека со стороны иерархия клуба могла показаться очень простой. Правление назначает генерального директора клуба, который, в свою очередь, нанимает спортивного директора, а тот набирает игроков в основную команду и их тренеров. Тренеры формируют команды и не лезут в чужие дела. Но за закрытыми дверями все обстоит иначе. И у генерального всегда есть причины хорошенько вспотеть, вот как сейчас Генерального директора окружали члены правления и спонсоры Один из них – местный политик А все вместе – главные инвесторы и крупнейшие работодатели Здесь они находились, понятное дело, неофициально Так они сами выражаются в тех случаях, когда совершенно случайно со всем своим влиянием и деньгами оказываются в одном и том же месте, чтобы выпить по чашечке кофе, причем в такой ранний час, когда местные журналисты еще не проснулись. Кофеварка хоккейного клуба Бьернстада нуждалась в чистке больше, чем его гендиректор, так что вряд ли кто-то пришел сюда ради чашечки кофе. У каждого из собравшихся в кабинете были свои амбиции. Свои планы на клуб в случае достижения успеха, но в одном сходились все – в кандидатуре на вылет. Петр родился и вырос в Бьёрнстаде. За свою жизнь он перебывал во многих ипостасях – шкетом из школы конькобежцев, многообещающим юниором, самым младшим игроком в основной команде, капитаном команды, сумевшим сделать Бьёрнстадский клуб одним из лучших в стране. Звездой хоккея, профи-НХЛ и, наконец, героем, вернувшимся на родину, чтобы стать спортивным директором. Но в данный момент Петр был простым смертным, который сонно бродил туда-сюда по прихожей своей маленькой виллы, третий раз натыкаясь лбом на шляпную полку и бормотал «Ради всего святого! Кто-нибудь видел ключи от моего Вольво?» Он в четвертый раз перерыл карманы своих курток. Его двенадцатилетний сын, приближавшийся с другого конца прихожей, едва поравнявшись с ним, привычно отпрыгнул в сторону, не отрывая взгляда от телефона. — Лео, ты не видел ключи от машины? — Спроси у мамы. — А где она? — Спроси у Май. И Лео удалился в ванную комнату. Набрав побольше воздуха, Петр гаркнул. — Дорогая! Никто не ответил. Петр заглянул в свой телефон. Четыре неотвеченных сообщения от директора клуба с требованием явиться в офис. Обычно Петр проводит в Ледовом дворце около 70-80 часов в неделю и при этом едва успевает посмотреть тренировки собственного сына. В багажнике у него постоянно лежат клюшки для гольфа, которые он использует раза два за все лето, если повезет. Спортивный менеджмент съедает все время без остатка. Подписание контрактов с игроками, телефонные разговоры с агентами, просмотр видео с записью игры новых хоккеистов клуба. Клуб у них маленький, поэтому, когда с основной работой покончено, он помогает вахтеру сменить перегоревшие лампы дневного света, наточить коньки, забронировать автобусные поездки, заказать футболки для матча. Далее он выполняет работу транспортного агентства и завхоза, словом, тратит на обеспечение жизнедеятельности Ледового дворца столько же времени, сколько на тренировки команды. И это сжирает все свободное время. В этом смысле с хоккеем все просто. Он не может быть частью жизни. Он и есть вся жизнь. Когда Петр согласился на должность спортивного директора, он всю ночь проговорил по телефону с Суне, который был тренером основной команды Бьёрнста с тех пор, как Петр себя помнит. Суне. Научил Петра стоять на коньках. Он сделал ледовый дворец его вторым домом, пока в первом не было ничего, кроме побоев и пьянства. Он был его наставником и отцом в большей степени, нежели тренером. В определённые моменты жизни этот старик был единственным, на кого Петр мог положиться. "Ты должен стать узлом", объяснял ему Суна, когда Петр приступил к работе. "Здесь Сейчас у каждого своя веревка, и он тянет ее в свою сторону. Спонсоры, правление, политики, болельщики, тренеры, игроки, их родители. У каждого своя веревка, за которую они тянут клуб в свою сторону. А ты должен стать узлом. На следующее утро после этого разговора Петр объяснил мире суть своей новой работы еще проще. В Бьернстаде все горят любовью к хоккею. Моя задача — следить за тем, чтобы никто не сгорел дотла. Мира поцеловала его в лоб и сказала, что он идиот. — Дорогая! Ты не видела ключи от моей машины? — заорал Пётр на весь дом. Никто не ответил. Мужчины в пиджаках обсуждали повестку встречи. Сухо! И деловито, как будто речь шла о перестановке мебели. На старой фотографии, висевшей на стене, Петер Андерсон стоял в центре. Он тогда был капитаном команды, а теперь стал спортивным директором клуба. Сказочная история успеха. Мужчины в пиджаках прекрасно знали, как важно поддерживать мифы для журналистов и болельщиков. Рядом с Петером на снимке стоит Суна. Тренер основной команды, который уговорил его со всей семьей переехать в Канаду, чтобы сделать карьеру. Они вдвоем занимались тренировками молодежи в Бьорнстаде, надеясь когда-нибудь воспитать лучшую команду юниоров в стране. Тогда все над ними смеялись. Теперь все иначе. Завтра команда юниоров играет в полуфинале, а в следующем году Кевин Эрдаль и другие перейдут в основную команду. Спонсоры отвалят клубу миллион, и воспитание элиты начнется всерьез. Без Петера этого не случилось бы. Он всегда был лучшим учеником Суне. Один из спонсоров раздраженно посмотрел на часы. Куда он запропастился? Телефон выскользнул из потной ладони гендиректора. Он уже едет. Наверное, отвозил детей в школу. Спонсор пренебрежительно ухмыльнулся. Небось, у его адвокатши опять важная встреча. У него здесь вообще работа или хобби? Член правления покашлял и отчасти в шутку, отчасти всерьез сказал. «Э, спортивный директор должен быть сапогом, а не тапком. Спонсор с ухмылкой подхватил. — А может, лучше наймем его жену? Туфли на шпильке в роли спортивного директора — неплохой вариант. Мужчины засмеялись. Эхо разнеслось по кабинету. В поисках жены Петр зашел на кухню, но вместо нее наткнулся на лучшую подругу дочери Ану. Та готовила смузи. Во всяком случае, ему так показалось, потому что столешница возле раковины была покрыта розовой жижей, которая неумолимо растекалась во всех направлениях, приготовившись завоевать поверхность паркетного пола. Анна сняла наушники. — Доброе утро! — Это не блендер. — Это черт что! Петр сделал глубокий вдох. — Привет, Анна. — Рано ты сегодня. — Так я у вас ночевала, — беспечно ответила Анна. — Опять? — Это уже... Четвертый день подряд, да? Я не считаю. Да, я понял. Спасибо. Но, может быть, тебе пора как-нибудь вечером заглянуть домой? Например, сменить одежду или еще что? Да ладно, это не проблема. У меня и так вся одежда с собой. Петр помассировал затылок, пытаясь взглянуть на мир так же радостно, как Анна. Это прекрасно. А что, твой папа, он по тебе не соскучился? — Да нет, мы с ним часто болтаем по телефону. — А, да-да, все понятно. — Послушай, но у тебя все-таки есть свой дом. Может быть, стоит как-нибудь переночевать там? Запихнув в блендер побольше замороженных фруктов и ягод, она удивленно посмотрела на Петра. Ну, ладно, хотя это дико неудобно, потому что вещи у меня в основном все равно здесь. Петр смерил ее долгим взглядом. Анна включила блендер, забыв накрыть его крышкой. Развернувшись, Петер вышел из кухни и с нарастающим отчаянием заорал «Дорогая!». Майя лежала в кровати, медленно перебирая струны гитары. Звуки мягко ударялись о стены и потолок и одиноко таяли в воздухе, исчезая в небытии. Словно ждали, пока кто-то откликнется. Мая слышала, как на кухне свирепствует Анна, как родители мечутся по коридору. Папа, заспанный и удивленный, как будто каждое утро просыпался в новом незнакомом месте. Мама, сосредоточенная и целеустремленная, как радиоуправляемая газонокосилка с перегоревшим фотоэлементом, распознающим препятствия. «Ее зовут Мира» но в Бьорнстаде упорно отказываются выговаривать это имя. В конце концов она сдалась и стала откликаться на Мию. Народ здесь немногословный, похоже, им даже неохота тратить силы на лишние согласные. Поначалу Мира развлекалась тем, что когда речь заходила о ее муже, переспрашивала «Пит?». Но те очень серьезно смотрели на нее и в ответ говорили «Нет, Этер!». Ирония в этих краях, как и все остальное, превращается в лед. Мире оставалось только радоваться, что ее детей зовут самыми оптимальными именами с точки зрения экономии согласных — Лео и Майя. По крайней мере, у работников ЗАГСов мозг не взорвется. Мира бороздила дом, передвигаясь привычными тропами. Одевалась, пила кофе одновременно совершая поступательные движения в ванную, прихожую и кухню. Она подняла с пола футболку в комнате дочери, одним ловким движением сложила ее и, не прерываясь на вздох, сообщила, что пора отложить гитару и встать. «Прими душ! Запах такой, как будто здесь был пожар, который тушили редбулом. Через двадцать минут папа подбросит вас в школу». Мая привычным манером неохотно выкатилась из-под одеяла. Мама у нее не из тех, с кем стоит спорить, потому что мама у нее адвокат. И это по жизни. А папа сказал, ты нас отвезешь. Папа ошибся. И будь добра, попроси Анну убрать за собой на кухне, когда она закончит готовить свои смузи. Я понимаю, что она твоя лучшая подруга, и я ее очень люблю. И не возражаю против того, что она ночует у нас чаще, чем у себя дома. Но если она хочет делать смузи у нас на кухне, то ей придется запомнить, что крышку блендера «Надо закрывать. И, кроме того, ты должна научить ее основным правилам работы с половой тряпкой. Окей?» Прислонив гитару к стене, Майя отправилась в ванну. Повернувшись к матери спиной, она так закатила глаза, что на рентгеновском снимке зрачки можно было бы принять за почечные камни. «Хватит тут мне глаза закатывать! Я тебя насквозь вижу, даже из другой комнаты!» – прошипела мама. — Сплошные домыслы и спекуляции, — пробормотала в ответ Майя. — Я тебе уже говорила, так выражаются только персонажи американских сериалов, — возразила мама. В ответ дверь в ванную хлопнула чуть сильнее обычного. Издалека послышался вопль Петера. «Дорогая — Дорогая! Тем временем Мира мимоходом сложила еще одну брошенную футболку и услышала, как Анна на кухне выругалась. «Фак — Фак! И брызги от смузи украсили потолок. «Господи, на что я трачу свою жизнь?» Тихо сказала Мира, обращаясь к невидимому слушателю и положила в карман ключи от Вольво. Мужчины в пиджаках продолжали смеяться шутки про шпильку, когда в дверях раздалось неуверенное покашливание. Директор клуба ответил уборщице одобрительным жестом, даже не глядя в ее сторону. Та извинилась перед всеми, Но большинство ее не заметило. Впрочем, один из мужчин любезно приподнял ноги, когда она потянулась за корзиной для мусора. Уборщица поблагодарила, но никто не обратил на это внимания. А она, в свою очередь, совсем не обиделась. Величайший талант Фатимы состоял в том, чтобы никому не мешать. И только оказавшись в коридоре, она позволила себе схватиться за спину и тихонько застонала от боли. Главное, чтобы никто ее не увидел и не рассказал Амату. Сынок и так слишком о ней беспокоится. Амат замедлил скольжение возле борта. Пот щипал глаза, клюшка лежала на льду. Ладони вспотели, и пальцы от влажности скользили в перчатках. Воздух со свистом вырывался из легких, мышцы дрожали от напряжения. Трибуна была пуста, но Амат все же поглядывал туда время от времени. Мама всегда говорит, что они должны быть благодарны, и он ее понимает. Она безмерно благодарна всем на свете — стране, городу, людям, коммунии, соседям и работодателю. Надо всегда говорить спасибо. Мамы, они такие. А у детей другие задачи. Детям надо мечтать. И ее сын мечтает о том, чтобы однажды мама могла войти в комнату и ни перед кем не извиняться. Он сморгнул пот, поправил шлем и устремился вперед, врезаясь коньками в лед. Еще раз, еще раз и еще раз. У Петра в телефоне было четыре пропущенных звонка от генерального директора. Он нервно посмотрел на часы и повернулся к мире, промаршировавшей на кухню. Та с улыбкой пробежалась взглядом по столешнице и полу, перепачканным липкой жижей. Мира знала, что Петр мысленно вопит на весь дом. У них разные подходы к чистоте. Мира ненавидит, когда вещи разбросаны по полу, а Петр не выносит липких поверхностей. Когда они познакомились, его квартира выглядела так, будто на нее только что совершили налет, оставив нетронутыми только кухню и ванную. Здесь было стерильно, как в операционной. У Миры дома все было в точности да наоборот. Не самое удачное сочетание для людей, собравшихся создать семью. — Ну, наконец-то! Я опаздываю на важную встречу. Ты не видел ключи от Вольва? пропыхтел Петр. Он попытался облачиться в пиджак и галстук. Вышло так себе. На Мире все всегда сидело безукоризненно, словно одежда перед нею заискивала. Одним плавным движением она отхлебнула кофе и надела пальто. Видела? Петр так стоял перед ней. Красный, запыхавшийся, с всклокоченными волосами и остатками смузи на носках. Он спросил. «И — И где же? — У меня в кармане. — Что? Это еще почему? Поцеловав его в лоб, Мира ответила. — Хороший вопрос, пупсик. Понимаешь, если человек собирается ехать на работу, то ему... Могут пригодиться ключи от «Вольво». Согласись, будет странно, если адвокат начнет заводить машину воровским способом. Петр в замешательстве вцепился руками в волосы. «Но какого? Ты ведь собиралась ехать на маленькой машине!» «Вовсе нет. Ты собирался отогнать ее в сервис. После того, как подбросишь в школу детей. Мы об этом говорили». Но «Мы об этом не говорили!» Петер схватил салфетку и без спроса протер снизу Мирину кофейную чашку. Та улыбнулась. — Пупсик мой любимый. Об этом написано в календаре, который висит на холодильнике. — Как ты можешь что-то записать в календаре, даже не поговорив со мной? Стараясь не терять самообладание, Мира потерла брови. — Мы говорили. И сейчас говорим. Мы только и делаем, что говорим. А вот слушать никто не... — Мира. «Дорогая, но у меня важная встреча. Если я опоздаю...» Мира слишком энергично закивала. «Конечно, конечно, дорогой. А если я опоздаю на работу, невинный человек может оказаться в тюрьме. Э, извини, что перебиваю. Э, так что же случится, если ты опоздаешь на свою важную встречу?» Петр старался дышать через нос и держать себя в руках. «Дорогая, завтра...» Самый крупный матч года. Я знаю, любимый, завтра я тоже сделаю вид, что это очень важно. А сегодня тебе придется довольствоваться тем, что так считает весь город. На миру сложно произвести впечатление. Это одновременно привлекало его и выводило из себя. Он попытался найти другие аргументы, но тщетно. Вздохнув на манер актрисы драматического театра, Мира достала из кармана ключи от Вольво и, положив их на стол, сжала руку в кулак у него перед носом. — Ладно. Давай сыграем в камень, ножницы, бумага. Петр покачал головой, стараясь удержаться от смеха. — Ну, что ты как ребенок? Тебе сколько лет? — Мира удивленно подняла глаза. — Ты что? — Слабак? Петр мгновенно стал серьезным и, вперив в нее взгляд, сжал кулак. Мира досчитала до трех, Петр сделал бумагу, а она, явно задержавшись на полсекунды, сложила пальцы ножницами. Петр возмущенно вскрикнул, но было поздно. Мира уже схватила ключи и двинулась в прихожую. — Ты жульничала? Милая умей проигрывать. Дети пока. Слушайтесь папу. Хотя бы немного. Петр заорал ей вслед. «Только попробуй уйти, мошенница!» Он посмотрел на календарь, висевший на холодильнике. «Да, да здесь же ни слова про...» Входная дверь хлопнула. Слышно было, как во дворе заводится Вольво. А она со следами смузи вокруг рта стояла посреди кухни. Петр, вы хоть раз у нее в чем-нибудь выиграли?» Он помассировал виски. «Будь добра». — Скажи моему сыну и дочери, чтобы поскорее одевались и садились в машину. Анна усердно кивнула. — Конечно, вот только пол вытру. Петр умоляюще покачал головой и достал новую упаковку тряпок. — Нет, Анна, не надо. — Пожалуйста. — Думаю, будет только хуже. Когда все отсмеялись, один из спонсоров недовольно посмотрел на директора клуба и, постучав по столу, спросил. Ну так что, с Петром могут быть проблемы? Вытерев со лба пот, директор покачал головой. Петр всегда делает так, как лучше для клуба. Всегда, вы же знаете. Спонсор встал и, застегнув пиджак, допил кофе. Вот и хорошо. Мне пора на другую встречу. Но я надеюсь, ты объяснишь ему, что стоит на кону. И напомни, откуда берутся деньги ему на зарплату. Мы все знаем, как он привязан к Суне. Но нельзя допустить, чтобы в прессу просочилась информация о конфликте. Ответа директора реплика не предусматривала. Кто, как не Петр, знал правила дверей на запоре? Для него клуб всегда будет на первом месте. Даже сегодня, когда ему предстояло сообщить Суна, что подписан приказ о его увольнении.